Глава 4. Вечером, накануне приезда Марун, владельцы недостроенных особняков велели строителям не выходить на работу, пока их не вызовут. Рано утром работники, все до одного, явились на стройке. Любопытство порой сильнее страха. И страха как такового они не испытывали. Скорее, смутное беспокойство, вызванное воспоминаниями из детства. Бабушки любили пугать внуков черноглазыми ведьмами, которые якобы забирали непослушных мальчиков. Когда по мадраби полетели крики «Едут! Едут!», несмутное беспокойство, а нешуточная нервозность и ощущение опасности вынудили строителей забраться на крыши домов и уже оттуда и издали смотреть на десяток марант, бегущих впереди процессии на крепких всадников, восседающих на гнедых жеребцах. И было непонятно, кто опаснее — маранды или хмурые ветаны. В центре небольшого отряда на пегих лошадях ехали три русоволосые женщины, одетые, как и мужчины, в рубахи и штаны. Процессию замыкал автомобиль стражей. На капоте в лучах солнца золотилось изображение меча, оббитого колосками пшеницы герб климов. В резиденции правителя пульсировало затаенное волнение. Зная эмоциональность и непредсказуемость Адера, советники терялись в догадках, к чему приведет его встреча с марунами. Мужей устраивало положение дел, которое существовало до сегодняшнего дня. Совет не принимал участия в жизни населения полуострова Ерул, не интересовался, сколько там людей, Чем они питаются, во что одеваются, обитают в домах или в шалашах. И самое главное, на их нужды из казны не уходило ни Грасселя. Услышав о приближении всадников, советники отставили недоеденные завтраки, разбрелись по кабинетам и приказали помощникам разобрать по приемным ранних посетителей. Придворные расселись в холле. А чтобы их не заподозрили в чрезмерном любопытстве, приступили к обсуждению сценария предстоящего праздника «Ночь желаний», искренне надеясь, что и правителя на него не пойдут. Этот праздник принадлежал Марунам. Это с их подачи страна устраивала народные гуляния в конце лета, когда на землю обрушивался сказочный звездопад. Виконт Ланир вряд ли сумеет воссоздать атмосферу времен династии грасов. Маруны поехидничают, это не понравится правителю. Ланир не получит графский титул и вновь начнет просить денег на покупку титула в росьяре. Когда Дюст вышел из замка, чтобы встретить гостей, парень уже стоял возле парадного входа, наблюдая, как по главной аллее движется конный отряд. Секретарь заволновался. С дворянами он разговаривал одним тоном, с простым людом другим. Быстро менял маски, обращаясь то к мелкому чиновнику, то к начальнику ведомства. А тут приехал непонятно кто. Вроде бы важные для правителя гости, но с виду совсем не важные. Сборище из коней, зверей и людей походило на кочующий табор, измученный долгой дорогой. На площади всадники осадили лошадей, маранды выступили вперед. Косясь на парня, вытянули шеи, заводили носами, улавливая запах самца. Женщины и трое ветонов спешились, отвязали от сёдел дорожные сумки и, подойдя к лестнице, уставились на питомца правителя. Решив, что люди ждут приглашения, секретарь проговорил преувеличенно важным тоном. — Рад вас видеть в резиденции Его Величества Адера Каро. Гости взошли по ступеням. Дюст посторонился и указал на двери, открытые караульными. — Прошу, слуги проводят вас в комнаты, где вы сможете переодеться. Взглянув на тощие сумки, с опозданием подумал, что у путников может не быть с собой выходных костюмов, и торопливо добавил. — Или умыться с дороги. Наблюдая за происходящим из окна кабинета, Адыр испытывал смешанные чувства — досаду, разочарование и злость. Вместо того, чтобы приехать на автомобилях, предложенных климами, маруны прискакали на лошадях, окружив себя Ветонами и марандами, будто в Гразде-Море за каждым кустом прячутся убийцы. Да, Гразде-Мор не тезар, но даже он, правитель, не разъезжает с таким эскортом. Либо маруны до сих пор живут ужасным прошлым и боятся даже собственной тени, либо решили показать стране тех, кто охраняет их земли от чужаков. Адер запиской уведомил Эйру, что ей не обязательно присутствовать на встрече. Она вправе увидеться с сестрами, когда ей заблагорассудится. Распорядился провести гостей не в зал совета, а к себе в кабинет. Вскоре Дюст объявил о приходе посетителей. Закрыв самоучителю ракшатского языка, Адер поднялся из-за стола. Ответил кивком на сдержанные поклоны ветанов и легкие реверансы Мару. Жестом предложил сесть на стулья, установленные посреди кабинета, и, опустившись в кресло, впервые задумался, а знают ли гости слот. Если они плохо владеют единым языком краеугольных земель, придется звать Эйру почувствовав его замешательство, женщина, облаченная в голубое платье шрицы, представилась Биалой и назвала имена своих спутников и спутниц. Адер пропустил имена мимо ушей. Его вниманием полностью завладела Биала. В неправдоподобно янтарных глазах сквозила растерянность человека, только что оторванного от сна. На лице удивления, будто жрица внезапно упала с заоблачных высот в забытую реальность. Медленное, неловкое движение руки к плечу, чтобы поправить белую накидку, подсказало, что Бяла пытается вспомнить что-то очень важное. Адер посмотрел на ее спутниц. Обе молоденькие, в скромных платьях, с гладко зачесанными волосами. Одна черноокая, у второй глаза как у Биалы, но с золотистым оттенком. Адер представлял Марун этакими обольстительницами, которым ничего не стоит увести за собой любого мужчину. А они оказались обычными женщинами, и лишь глаза придавали их лицам колдовское очарование. Спутники-жрицы — чистокровные ветаны. В их внешности не было ничего выдающегося. видные, сильные люди но это можно сказать обо всем древнем роде, проживающем на ветонских землях. «Мне говорили, что у жриц глаза василькового цвета», — нарушил молчание Адер. «У истинных жриц, после принятия сана, меня выбрали сестры». Биала говорила рубленными фразами, принаравливаясь к непривычному языку. «Истинная жрица замуж не выходит». «Я замужем», — она указала на человека, сидящего рядом с ней. «Это мой младший сын». «Приемный?» — спросил Адер. Сын выглядел ненамного моложе матери. «Родной». Адер свел брови. «Простите за бестактный вопрос. Сколько вам лет?» Биала принялась перебирать пальцами длинные русы, локоны, спадающие с плеча на грудь то не дает ей покоя. Пятьдесят четыре. «Вы шутите?» — воскликнул Адер без столики лести и лицемерия. «Я бы не дал вам больше тридцати пяти». «Замужние маруны стареют не так, как другие люди». Наконец-то жрица справилась с акцентом, фразы стали более гладкими, голос зазвучал мелодичнее а пальцы продолжали нервно делить локоны на тонкие пряди. — Мы не умираем от болезней и старости. Если муж проживет сто лет, жена проживет сто лет. Если он проживет тысячу лет, она проживет тысячу. — Значит, вы бессмертны, — хмыкнула Дер. — Наверное, — сказала Биала вполне серьезно. К сожалению, нет бессмертных мужчин, чтобы проверить. И несчастные случаи никто не отменял. И нас можно убить, убить непосредственно Маруну или ее мужа. Поэтому с нами пришли не женатые сыновья, а не мужья. Побоялись, что на ваших мужей нападут по дороге. А вы бы не боялись за человека, который вам дороже жизни? Боялся бы. Кивнула Дер. — А если Маруна не выходит замуж, не везет ей все. Сколько она живет? По-разному бывает, уклончиво ответила Биала и, сложив руки на коленях, сменила тему. Мы приехали выразить вам свою признательность за то, что вы вспомнили о нашем народе. После беседы мы сразу уедем. Не останетесь на праздник. Нет? Когда вы в последний раз покидали полуостров? За сто лет это наш первый выезд. Не хотите посмотреть страну? Мир, который нас отверг, нам не интересен. Отрезала Биала. Адеру пришлась не по душе роль просителя и услужливого хозяина. Он принял расслабленную позу. Назовите хоть одну страну, где не было войны. Эта земля залита кровью не врагов Отечества, а женщин и детей. Нам больно по ней ходить. На этом беседу можно заканчивать. О чем говорить с людьми, которые живут прошлым? Они сами стали пережитком прошлого. «Мы знаем, что вы делаете для страны», — заговорила черноглазая Маруна. «Вы строите города, обрабатываете поля» заботитесь о сиротах и стариках, защищаете детей и женщин мы слышали о культе ребенка, но вы не затрагиваете вопросы брака и семьи. мы не говорим что вы должны это делать подключилась к разговору вторая спутница жрицы мы просто говорим в языке марон нет слова должен ставила биала вы можете представить народ у которого отсутствует понятие долга. Не могу, признался Адер. Посмотрите на нас. Это мы? Разговор принимал странный и опасный оборот. Адер уже не верил ни одному слову, слетавшему сустмару. Сначала бессмертие, затем земля, по которой им больно ходить. Теперь брета, свободным от обязательств в обществе. Ему не нравилось слово мы повторяемая марунами снова и снова. Будто вместе с долгом у них отсутствует понятие «я», будто они монолит, не поддающийся дроблению. Когда «я» растворяется в «мы», общество становится безликим. «Я» — это личность, яркая, самобытная. В «мы» нет личного мнения и нет личных достижений. Мы это множество я, загнанных в четкие границы. Мы это планка, выше которой не дадут прыгнуть. Женщины без должна, свободные от предрассудков, смелые, раскрепощенные. Адер был свидетелем разгона митинга перед дворцом королевы Окшар в Маншере. Видел транспаранты над головами полуобнаженных дамочек. Мое тело, мое дело. Моя жизнь — моя собственность. Но сидящие перед ним женщины — не такие. Эйра — не такая. Адер чувствовал себя человеком, которому морочат мозги. Маруны сверлили взглядами, будто хотели посмотреть, что выльется из него наружу. Ветоны зыркали, словно копья метали. — По-вашему, я должен уделить внимание вопросам семьи и брака? Проговорил он только для того, чтобы плавно закруглить разговор. «Попробуйте убрать должен», — попросила Биала. «Попробую». Адер потер подбородок. «Мне необходимо озаботиться вопросами семьи и брака. Когда долг станет необходимостью, вы сделаете это, не заставляя себя, а желая этого. Только тогда результат призойдет ваше...» Самые смелые ожидания. Адер побарабанил пальцами по столу. Наверное, маруны плохие переводчики. Хороший переводчик не переводит дословно. Он переводит смысл. Порой одно и то же слово у разных народов имеет различные значения. Взять, к примеру, ракшадский язык. Адер воюет с ним с тех пор, как Эйра вернулась из Ракшады. Заучивает фразы целиком. На Шайдире они наполнены смыслом, но в дословном переводе на слот превращаются в бессмыслицу. Может, маруны говорят необходимость, подразумевая долг? Может, поэтому они с Эйрой не понимают друг друга? Она думает на языке марун, он на тезе, а слот, так и не ставший родным языком, подменяет понятие. Вы любовь отождествляете с браком, счастье с семьей. Это так? Так! Кивнула Биала. Каким образом Марунам удалось, не воспитывая Эйру, забить ей голову усколобами, отжившими свой век представлениями об отношениях между мужчиной и женщиной? Не надо кричать: Мое тело, мое дело! и отдаваться первому встречному! Можно упиваться любовью с любимым человеком и без брака. Обжигать кирпичики радости и возводить дворец счастья. Малокровная жизнь, заключил Адер, рассматривая неулыбчивые лица Марун. Он не отдаст и Мейру. С ними она разучится улыбаться. Глаза Биалы покрылись льдом. У кого жизнь богаче? У распутных женщин? Зачем бросаться в крайности? Я говорю об обычных людях. В клетке запретов. Жизнь серая, как пепел. Быть хорошим легко, и быть плохим легко. Перейти от бога к зверю тоже легко. Стать хорошим трудно. Адер сжал подлокотники кресла. Кто решает, что плохо, а что хорошо? То, что у нас считается добродетелью, в ракшаде считается пороком. Но это не значит, что мы плохие, а ракшады хорошие. Это же можно сказать о нас с вами. Вам не интересен мир, кроме собственного. Я — дитя иного мира. Мне все интересно. Я хочу понять, почему маруны половину жизни отказывают себе в удовольствиях, а вторую половину? Я не знаю, чем вы занимаетесь вторую половину жизни, но полжизни уже нет. Вам не жалко терять годы? Биала посмотрела на приятельниц, Все кивнули, и, повернув голову Кадеру, пробила взглядом его глаза. Он почувствовал, как от лица отхлынула кровь, как задеревенели пальцы, как мурашки тонкой вереницей сбежали с затылка и закружили в области поясницы. Когда-то так смотрела на него Эйра, но это было давно, очень давно. «Нам кажется, что вы имеете в виду конкретную ситуацию и конкретную женщину», — сказала Биала. «Во всем вашем облике чувствуется постоянно напряженная воля и непроходящая страсть. Ваше желание овладеть женщиной сильнее, чем желание стать ее половиной». Адер попытался усмехнуться и не сумел. «Возможно, вы говорите то, что хочет слышать ваша женщина», — продолжила Биала. «Так поступают многие мужчины. Но в глубине души вы знаете, что ваши слова — ложь. Вы убеждаете себя, что ее жизнь — это ваша жизнь. Ее дорога — это ваша дорога. Это самообман. Вам тяжело себе признаться, что вы властный. Могущественный, умный мужчина — на самом деле беспомощное дитя своего мира наслаждений. «Вы заблуждаетесь», — выдавил Адер, будто со стороны увидел, как от напряжения голосовых связок на его лбу вздулась вена. Он недооценил Марун. «Мы не говорим, что вам необходимо переосмыслить систему своих ценностей». Вам самому надо захотеть переосмыслить. Ваши мужчины святые? Белла покачала головой. Вы так и не поняли. Мы не делим мужчин на плохих и хороших. Они для нас как грозовая туча. Красивая, грозная. Наши мужья — это разряд, который вылетает из тучи и прикипает к земле. У нас есть... Прошлое, но оно там, осталось в туче. Прошлое больше не имеет над нами власти. Они нашли в себе силы от него оторваться. А в вас пока нет таких сил. Вы ясновидящая? Мы не ведьмы и не пророчицы. Мы живем чувствами и неплохо разбираемся в чувствах других людей. Но нам далеко до истинной жрицы. Жрица от Бога видит червоточину в святом человеке, видит зерно добра в подонке. Ее спутники — два белокрылых ангела, сострадание и справедливость. Если вы спросите, почему истинная жрица не с нами, а с вами, мы ответим, потому что ваш мир больше нуждается в сострадании и справедливости. Пафосные измышления Марун были непонятны Адеру и, что более важно, неприятны. Он не переберется жить за долину печали, даже если это единственная возможность быть с Он не сумеет жить под колпаком и лупой, как подопытный кролик. Неудивительно, почему Марун не любит. Биала встала и повернулась к двери. Вслед за ней поднялись остальные. На породе возник дюст. «Ваше Величество, здесь таль. Секретарь не успел закончить фразу, как маруны замерли в глубоком реверансе. Ветаны преклонили колено. В кабинет вошла эйра. В белом, расшитом серебром платье. Платье, подаренное иштаром. «Биала!» — прошептала она жрица выпрямилась прикоснулась пальцами к ее щеке доченька эйра прижала щекой к ладони биалы и зажмурилась адер никогда не видел на ее лице такого блаженства ты как вольный ветер забыла где твой дом мелодичный голос жрицы словно плакал тебя ждет клен который посадил твой отец Тебя ждет озеро, в котором ты хотела поплавать. Эйра открыла глаза. Адер видел жрицу со спины и не понял, что произошло. Биала попятилась, наткнулась на стул. Плечи поникли, спина сутулилась. Сверкнув лунными камнями на браслетах, Эйра жестом попросила гостей занять свои места. Маруны сели, ветаны продолжали стоять. Биала посмотрела на Адера, на Эйру, снова на Адера. Сложив ладони домиком, уперлась пальцами в переносицу. Ее спутницы, взволнованные, бледные, глядели перед собой. Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, Адер спросил. «Сколько человек живет на полуострове?» Биала уронила руки на колени, не разгибая спины, подняла голову. Теперь Адер видел глаза зрелой женщины. Янтарь потускнел, затянулся пыльной дымкой. «Зачем вам это?» — прозвучал бесцветный голос. «Хочу наладить снабжение полуострова. Для этого мне надо знать, сколько у вас людей. Около миллиона ветонов, чуть меньше климов, три сотни ориентов. Кто-то помогал нам спастись, когда на нас охотились, и остался с нами. Кто-то пришел, когда Великий придумал резервации. Пришло бы больше, но амаранды не всех пропускают через долину печали. Биала уставилась в пол. — Нам ничего не надо. У нас все есть. — Вы не сказали, сколько на полуострове Марум? — Двести. — Двести тысяч? — переспросил Адер. Биала выпрямилась и, качнувшись, откинулась на спинку стула. Ей явно было нехорошо. Внезапное недомогание исказило черты моложавого лица. На лбу выступил пот. — Двести. Восемь. Марун. — Нам ничего не надо. Жрица посмотрела на Эйру. — Мы можем поговорить наедине. Пообещав Адеру попрощаться с ним перед отъездом, гости пошли за Эйрой. Покидая кабинет последний, Биала обернулась. Если вас затели мои слова, ради бога простите. Я наговорила много лишнего, не понимая, о ком говорю. Когда секретарь закрыл за гостями дверь, и в приемной затихли шаги, Адер подошел к окну. Снаружи жаркое лето, внутри лютая зима. В легкие врывался то ледяной воздух, то раскаленный. 208 марун, а когда-то было полмиллиона. Ангел сострадания направит Эйру к сестрам.